Петухи по селу горлодерили, неяркое солнце только-только подрастало над полями, облака подкрашивались алым соком. Туман сгорал под берегом, бросав вдоль дороги мерцала, принимая в себя золотистые капли встающего солнца. Ветерок иногда пробегал по траве вдоль дороги, травяные тёмно зеленые волны, покачиваясь, бесшумно плескались, За окнами новенькой легковушки. Приехали, стали томиться в пустом ожидании. Самолет как нарочно задерживался. Ну вот, а мы спешили, как на пожар. Тут не только что позавтракать, но и пообедать успели бы. Пастухов потоптался возле буфета, закрытого в столь ранний час. Хотел тебе чего-нибудь в дорогу. Не надо, зачем? удивился Деев. Здесь лёту всего ничего. Вышли на улицу. Чистое небо синело, как-то очень пронзительно, с тихим звоном, призрачно блуждающим в прохладном утреннем воздухе. Воробьи чирикали на крыше аэропорта. На высокой тонкой мачте лениво болталась полосатая клоунская штанина, указатель направления и силы воздушного потока. «Штаны для ветра!» Помнишь, крестник, проговорил добродей, глядя на указатель, ты в детстве так называл эту штанину. Да, не помню. Деев печально покачал головой, словно желая сказать, вот то-то и оно, что ничего не помнишь. Все трое помолчали, напряженно глядя в небеса, в ту сторону, откуда обычно прилетал Як Сорок. Василий Хлебыч закурил, вполголоса поругивая летчиков. С каждой минутой ожидание становилось мучительным из-за того, что душа после вчерашнего горела, а похмелиться требовала кровь из носу. Добродей уловил настроение давнего друга, не находившего себе места. Пастухов то приседал, заглядывал под машину, то открывал капот или слонялся вокруг да около деревянного здания аэропорта, осененного молодыми березками. Минут через десять Гость подошел к Пастухову. «Ну что, Глебыч хлебоч долгие проводы, лишние слезы. Ты поезжай, хватит париться попусту». «Да это как-то...» – Пастухов смутился. «Не по-людски. Нормально. Что церемонится? Езжай, а мы тут с Крестником еще поговорим». Василий хлебоч посмотрел на гостя, потом на сына, и вдруг понял, что им хочется побыть наедине. Покурив на крыльце аэропорта, еще поговорив о том о сем, пастухов крепко обнял добродея и, протяжно просигналив на прощание, укатил по туманному проселку, поднимая тягучую пыль, как будто еще не проснувшуюся на дороге. Поглаживая бороду, Добрыня Жданович присел на лавку под березами, Помолчал, наблюдая, как в дальних просторах, медленно вспухает красная горбушка солнца, прижатая облаками. Присаживайся, крестник, пригласил он, похлопав ладонью по лавке. Что-то не торопятся наши летуны. Ничего, подождем. Опустившись на лавку, милован-бедован достал папиросы. Добрыня Жданыч исподволь рассматривал крестника Сильно изменившегося за эти годы, пока не виделись. Коротко стриженная голова Милована белела полосками шрамов. Руки загрубели, забурели. Левый глаз, который когда-то в минуты восторга становился голубее правого, этот глаз как будто плесенью подернулся. Бельмо. — Надо подсказать ему, — подумал Добрыня Жданыч, — есть одна хорошая глазная травка. «Крестник, а ты никуда не спешишь? Я тебя не задерживаю?» «Нет, все нормально, куда мне? Пусть будет суета у делом слабых», – как сказал поэт. «Так, так, неплохо сказано. Я вчера книги видел у тебя на столе», – вспомнил Добродей. «В институт собираешься?» «Да, попробую восстановиться». Крестный опять посмотрел на его загрубелые руки. Руки воина, каминотеса, так подумалось крестному. Музыкой хочешь заняться? Есть такая мыслишка. Милован обратил внимание на воробья, прыгавшего неподалеку, клевавшего рассыпанные кем-то семечки. А знаешь, крестный, чем воробей от соловья отличается? Соловей — это тот же воробей, только закончивший консерваторию. Шутка не развеселила добродея. Учиться надо. Он вздохнул, продолжая смотреть в сторону солнца. Ты свой выбор сделал уже давно. Выбор? — удивился Бедован, закуривая. Какой? Тоже не помнишь. Эхе-хе, крест напечалился, отмахнулся от дыма, а вот послушай, пока мы ждем».